Глава 14 Сергей никогда не считал себя сентиментальным, и сейчас он не мог разобраться в чувствах, что одолевали его. Босс, на которого он пахал, не покладая рук, хамил этой забитой девчонке, а ему, Сергею, до такой степени хотелось разукрасить толстяку за эту физиономию, что аж руки чесались. «Зачем так-то? Ну, хочешь ты обобрать ее? Оббирай! Хоть до нитки, как липку! Но растаптывать-то зачем? Ведь деньги ее волнуют меньше всего, видно же!» Кажись, она даже ничего про них и не знает, а этот, гад, плюет раз за разом в ее несчастное лицо. Сергей стоял в дверном проеме и не мог оторвать взгляда от ее бледного лица. Видел, как она сдерживает слезы, не желая еще больше унижаться перед боссом, как комкает пальцами край ковтенки. «Я с тобой был честен», — произнес босс, вставая с дивана. «Рассчитываю на ответную честность. Прошло полгода». Он осекся, а потом вскривился и продолжил. Ты уже можешь вступить в наследство, так что советую тебе подумать, где искать деньги, которые увел у меня твой отец. Он выругался так, как даже упырь никогда не позволяет себе. Хотя этот тупица, что сидит и двигает челюстями, как жвачная корова, скорее всего и слов-то таких не знает. Послал бог напарничка, дауны и те умнее. «Следи за ней», — на ходу бросил Сергею босс, — «из номера ни шагу и будь на связи». Он покинул номер, забирая с собой телохранителей. Цыпа заплакала, не выдержала все-таки. Первый раз Сергей не знал, что сказать, зато упырь активировался. — Хорош сопли разводить, мокрощелка, а то я сейчас тебя быстро успокою, — прогнусавил он, хватаясь за мошонку и с нижней половиной тела. — Заткнись! — реакция Сергея удивила даже его самого. Что уж говорить про упыря, который, забыв про жвачку, разинул пасть. — А чё он этот скулит, тоску наводит? «Заткнись!» – уже сознательно велел Сергей. «Не видишь, бабе, плохо!» – успокоил, называется, заступничек чертов. От его слов Цыпа и вовсе закрыла лицо руками и принялась плакать в голос. «Ну что вот теперь с ней делать? Как успокаивать? И так на душе паршиве некуда, а тут еще и слезы лить надумала». «Черт!» – выругался Сергей, схватив стакан со стола и метнулся в ванную. «На, выпей!» – вложил он полный стакан в руку плачущей девушке. Дождался, когда она сделает пару глотков, а потом помог подняться и проводил в комнату. «Че, понравилось?» — заржал упырь, когда Сергей вернулся и развалился на диване напротив. «Да жалко ее!» — мотнул головой Сергей, не желая развивать эту тему. Перед глазами все еще стояло заплаканное лицо с дрожащими губами, что-то пытающимися ему сказать. «Вот же!» «Вообще говорить не получается у бедолаги. У него сеструха хоть и заикается, но совсем незаметно и трещит без умолку, пока рот не заткнешь. А тут еще и босс от нее какие-то бабки требует, а ведь она про них и понятия не имеет». «А потом че, свечи будешь ставить и панихиду заказывать?» Вновь залыбился упырь. «В смысле?» «В коромысли», — передразнил тот. «Думаешь, босс ее по головке погладит, когда бабки принесет и домой сопроводит?» «Сомневаюсь». Откинулся он в кресле, вновь врубая музыку на полную катушку. Явно красноречие его исчерпалось. Сергей уже год работал на босса. Так, выполнял мелкие поручения. Знал, что хозяин не гнушается ничем. Но мокрухи за ним вроде не числилось. Да и не стал бы Сергей гнуть спину на такого. Дома мать инвалид, сеструха несовершеннолетняя. Кроме него у них никого и нет. Деньжак только он и подкидывает регулярно. Без него они пропадут. А тут главное что? правильно обезопасить себя и ни в какой грязи не замараться правда все же совсем без этого не получилось вот и цыпу со двора умыкнули может это и не похищение но уж точно не на свиданку пригласили очень не вовремя сергей вспомнил рассказ упыря как тот аварийную ситуацию на дороге стряпал по поручению босса Я тогда вовремя свалил, боковину джипу расцарапал, обидж со столбом обнялся, говорят, сразу скопытнулся, а правда девка живучая оказалась, сотрясением отделалась. Почему он именно сейчас это вспомнил? Не потому ли, что в той аварии отец цыпа погиб, а сама она чудом выжила? Что-то на душе совсем паршиво стало. Получается, в словах упыря есть доля истины?